Пройдет сколько-то лет, и мыслители прошлого освоятся в заточении и начнут припираться друг с другом, упрекать, взывать, наставлять и плакаться. В один из таких вечеров ему вспомнился совхозный агроном, уверявший московского инженера Андрюшу Сургеева, что хороший, Ланкинский комбайн ККЛ-3 совхозу не нужен. Совхозу он вредный. Как-то так получалось. По расчетам и по всей практике в совхозной жизни, что лучше в хозяйстве держать беспрестанно ломающийся рязанский комбайн, чем безотказно действующий ланкина. Рязанский выгоднее. Всегда дадут другой, зная, что предыдущий – брак – допущенный и разрешенной свыше. Не дадут, так пригонят студентов на уборку картофеля. Не пригонят, зачтут условно в план неубранную картошку. Кажется, в тот вечер особо ехидничал зловредный тип, некто Мари Франсуа Аруэ, хилявший, как сказали бы нынешние студенты, за Вольтера. И, прислушиваясь к его смешочкам, Андрей Николаевич без единой помарки за полчаса написал язвительную статью о преимуществах самого передового общества — социализма. Он, социализм, готовится к гигантскому прыжку, к прорыву в цивилизацию будущего века, для чего заблаговременно куют кадры неутомимо изготовляя абсолютно ненадежную технику, в ремонт которой из года в год втягивается все население страны. Для любого тракториста или шофера веренный им механизм не черный ящик, не вещь в себе, а учебное пособие, игрушка, сварганенная на трудотерапии в Кащенке. Страну ждет блестящее будущее. Частые авиакатастрофы инициируют появление махолетов на мускульной силе. Негодные паровозы приведут к увеличению поголовья лошадей. Коневодство станет важнейшей отраслью хозяйства. Истощение природных ресурсов планеты не застанет СССР врасплох. Вот почему надо славить бракоделов. Статья, без сомнения, была юмореской. Андрей Николаевич дождался одобрительного хмыканья Мари-Франсуа Аруэ и упрятал озорную писанину в стол. Прошел год или два, может быть и три. Андрей Николаевич почитывал студентам лекции, сочинял книги, купил не без помощи Вяскянина «Волгу», Холил и нежил ее, как кобылу, единственную в крестьянском хозяйстве. Изредка наносила ему визиты Галина Леонидовна, ошарашивая коморку политическими откровениями. Так свой психотелесный дефект, называемый конституциональной фрегидностью, она связывала почему-то с Конституцией РСФСР. Родители процветали. Мать стала заслуженной учительницей. Отца, прославленного областной газетой, наградили очередным орденом. Маруся не давала о себе знать.